Глава 6. 27 августа. 14 век. Александр. Недалеко от британских островов. Открытое море. «Аккуратней, мужики. Какой раз нам уже сказал хоббот. Если что, выходите на связь. Придём, всё все там разнесем. Весь этот Лондон, мать его. Да все нормально будет. Весело ответил туман. Не надо ничего разносить. Не рискуйте. Также добавил фалит, капитан Константина. «Гы!» — потряс своей адовой пушкой малыш. — Копченый тоже вон кивает стоит. ха только вздохнул. Ему тоже с нами нельзя. Зеленый он весь. Боюсь, если его местные увидят, или этих двух, сразу паника будет большая. — Отдать носовые и кормовые! — раздалась команда боцмана. — Шевелитесь, черепахи! Еще пару минут и команда матросов с Константина, дружно навалившись и уперевшись баграми в борт французского кораблика, на который мы перебрались, Оттолкнули его таки от борта Константина. Кстати, название этого кораблика — «Пежил». Наши пацаны, как только вчера его услышали, сразу окрестили его «Пежо». Посыпались команды уже на этом кораблике. Французские матросы шустренько начали ставить паруса. Наши вон некоторые тоже помогают. Мы с туманом стоим и наблюдаем за процессом. Жуть как интересно. Также иногда посматривай на наш Антарис и Константин, которые с каждой минутой все дальше и дальше от нас уходят в открытое море, превращаясь в маленькие точки. Им сейчас нужно отойти почти что на сотню километров от этого места и, сделав большой крюк, добраться вдоль берега до укромной бухточки, находящейся в 50 километрах от устья Темзы. Про эту бухту нам изначально говорил Луи, который, будучи помощником капитана, вдоволь походил по этим местам. Про эту бухту также подтвердили капитан этого кораблика. Я забыл, как его зовут. На имена у меня как-то не очень. «Слива не трогай, Гафель!» — закричал Риф, ходя туда-сюда по палубе, наблюдая, как французы и наши добровольные помощники ставят паруса. «Упырь, слезь оттуда! Сейчас парус встанет, тебя как таракан оттуда снесет. что не ставить?» — удивленно спросил повисший на лестнице Слива. «Гафель, млять!» — начал злиться Риф. «Соседнюю веревку дергай! Все, млять!» сплюнул сливы и начал спускаться. «Сами ставьте свои паруса!» «Да уж они сейчас наделают!» хихикнул Туман. Французские матросы весело подшучивали, смеялись над нашими пацанами. Но наши без обид. Шутят вам в ответ. Хоть и не понимает никто друг друга, но все равно весело. Их капитан вон на своем мостике, у штурвала. Рядом с ним помощник, командует. Риф и Кристоф, как могут, переводят нашим. Правда, они иногда подвисают от команд. Там слова какие-то никому непонятные. Всякие эти банты, форштаги, бакштаги, бегучий такелаж. Короче, я таких слов в жизни не слышал. Все эти банты, форштаги, бакштаги, бегучий такелаж. Короче, я таких слов в жизни не слышал. А их же еще перевести надо и нашим показать, за что тянуть и что дергать. В итоге половина этих морских терминов заменяется обычными нашими словами, перемешанными с матами. Ну, ничего, вроде процесс идет. Котлета, он тебе кричит!» Снова принялся переводить риф. «Вот эту, да, вот эту веревку тяни! Мамуля, помоги ему! Слива свали, млять, оттуда!» Хлоп! Раздался довольно-таки громкий хлопок, распущенного паруса на задней мачте. Парус мгновенно раздул и наполнил ветром. «Ить, ить, я чуть штаны от хлопка не наложил!» Пробосил большой, пригнувшись, думал, граната взорвалась. Хлоп! Раздулся передний парус на первой мачте. Средний нет, ее же спилили. Французские матросы зашевелились еще быстрее. Смотрю за борт. Вроде как начинаем набирать ход. Медленно, очень медленно. Да, это нам не с движками ходить. Тут все от ветра зависит. Бегают матросы, раздаются команды. Вон французы показывают нашим руками, за что тянуть и куда крепить. Слива, няма, мушкетёры, даже риф вон сам подключился. Тянут, крепят, такелаж, канаты, веревки. Всё гремит, скрипит, наши матерятся. Наши помогают. И потому что интересно, и потому что французский экипаж вчера резко сократился из-за нападения пиратов. Почти что вдвое. А паруса поставить — это достаточно трудоемкий процесс. Вот и помогают. Поставили еще один парус. И спустя десяток секунд раскрылось еще несколько. Снова смотрю за борт. Точно, ход набираем. Несмотря на то, что погодка особо не балует, По моим прикидкам, где-то минус 5 На палубе тут хорошо. Смотрю на море, на мачты. На них висят матросы, и наши, как черепахи, по ним, в отличие от французов, лазают. Мат стоит до небес, французы ржут, а я дышу свежим морским воздухом. Мать твою, до сих пор не укладывается в голове, что я на корабле XIV века, и сейчас я своими собственными глазами видел, как матросы ставят паруса. Не. Я, конечно, догадывался, что это целая наука. Рифон пытается нашим неучам объяснить, как что называется, показывая на всякие лебедки, крепления и бухты. Наши с тайкой ходят за ним и с умным видом кивают бошками. Да хрен они все вот так запомнят. Но вид у всех через чересчур умный, меня аж смех разбирает. «А кормить когда будут?» — раздался голос сливы. «А когда ты на мачту туда и обратно на время залазить и слезать не научишься?» — тут же ему ответил Риф. — Хватит издеваться, Риф! — пробурчал Большой. — Эти вон всю жизнь туда-сюда по ним. А я первый раз в жизни мачту увидел. — Ничего не знаю. Вам нужно учиться. Нам еще по темзи идти, а там ветра другие, и нужно будет шевелиться. Так что давайте жопы в кулак и вперед. на мачты. Смотрю на капитана. Рядом с ним Кристоф переводит. Капитан и его помощник, улыбаясь одобрительно, кивают головами. Он помощник быстро сказал кому-то несколько слов. И к нашим побежал один из французских матросов. Ага, показывает, как по веревкам этим забираться. Холодно же! пискнул котлета, наблюдая, как этот француз босиком, и как мартышка шустренько стал забираться по веревочной лестнице наверх, весело смеясь. Другие французы тут же поддержали его радостными криками и свистом. Мушкетеры за ним, быстро! Голосом нетерпящим возражения скомандовал Риф. Шторм начнется, не до холода будет. Нужно будет паруса быстро убирать. «Слива нема, готовьтесь, полезете вон туда!» Риф показал им на переднюю мачту. «Большой Иван?» «Я не полезу!» Тут же ответил Вася, сделав шаг назад. «Слоны по мачтам не лазят!» «Ага!» — закивал Иван. «Еще чего, думал он!» «Да не надо вам, блядь, никуда лезть! Вон ту хрень крутите!» Показывает им на небольшую лебедку. «В вас дуре много! Нужно парус подтянуть!» «А, это легко!» Обрадовались оба и пошли к лебедке. «У меня ноги уже замерзли, снова пропищал котлета. «О, он уже на мачте сидит!» «Я тоже вниз хочу!» — раздался голос упоря, и его синяя уже выглянула из-за паруса. Кристоф смеясь что-то сказал французам. Те снова засмеялись. «Кристоф, мы сейчас слезем и выкинем тебя за борт!» — пообещал ему мамуля, вцепившись на смерть руками и ногами в канаты и верёвки. «Снова смех! Мы с туманом тоже смеёмся!» «Чёб крот, чтоб вас!» «Вы путаетесь оттуда!» — снова прокричал Риф. Смотрю, куда он кричит. Вот же как они умудрились-то! Эти два кренделя залезли на мачту и запутались там в верёвках. Крот он пытается помочь Чубу из них выпутаться. К ним уже карабкаются двое французов. Залезли, распутывают этих двух. Ну, пипец у нас команда. Будет шторм, хрен мы со всеми этими парусами справимся. долбаные пираты перебили половину экипажа этого корабля, а наши дуб дубами во всей этой технологии. А ведь от парусов зависит жизнь экипажа и корабля. Ох, быстрей бы устья темзы! Там точно попроще будет, чем тут в открытом море, наверное. Луи и Долт также помогают, как могут. У Луита, ну отца-пацана, который сейчас в нашем мире живет опыта вагон, все-таки он из этого мира и помощник капитана. Правда, по-нашему он не разговаривает. Тоже, походу ругается матеря наших на своем языке, хотя периодически у него наши матерные слова нет-нет, но проскакивают. «Быстро впитывает, что не нужно». А долт больше мешается. Вон попал под Васил, и Большой зашипел на него. Но ничего, сработаются. «Отойдите от Бимса!» — крикнул Кристов, стоящим нями и лешему. Те посмотрели на него, как на придурка. «Да вон над вами бревно поворотное!» — пояснил он им. «Оно сейчас повернется!» Несколько французских матросов тоже зарали замахали руками. Типа свалите, пока не получили. Едва эти двое успели отойти в сторону, как раздался жуткий треск, и это бревно действительно повернулось, натянув несколько толстых канатов. «Ну охренеть у них тут система!» Сланы, хватит крутить!» — крикнул Риф. Все, баста, паруса все установили!» «Слезайте остальные, хватит пока, через час повторим!» Пацаны дружно вздохнули, кто-то выматерился, и они начали спускаться вниз, крот с чубом тоже уже вниз спускаются. «Как там наверху?» — подколол их слива. «Залезь и узнаешь», — огрызнулся Чуп. «Ветер до костей!» — поюжился крот, спрыгивая на палубу. «Как они в шторм и при ветре там держатся и не падают! И какое же здоровье нужно иметь!» «Тут да, тут он прав. Я уже тоже об этом задумался. Здоровьем, конечно, не занимать. И ведь так везде, на всех кораблях этого времени. А ведь есть корабли, на которых парусов гораздо больше и мочит выше. Дождь, снег...» А делать нечего, нужно лезть, ставить или убирать паруса. Там такой ветродуй, что мало не покажется. Ведь никаких систем лебедок, как на современных яхтах, тут еще нет и в помине. А так бы раз нажал на рычажок, парус распустился, раз собрался, как гармошка. Да уж как они молять плавают так. Саша по пятьдесят? неожиданно предложил туман. Можно, а то зебка что-то стало. И тут я услышал голос большого: Слева? Че? Вон они на палбе кучкуются. «Где тут у них спиртной? Уже узнал? Согреться бы!» Туман тут же превратился в слуховой аппарат. Немного балдел, но ругаться вроде не собирается. Понимает, что тут не плюс двадцать «Только по чуть-чуть!» — тут же громко сказал Туман. Большому несколько из наших пацанов тут же показали кулаки. Тот, поняв, что спросил это слишком громко, тот же спрятался за французских матросов. И присел, а эти еще засранцы раз и сдвинулись вместе, закрывая большого. Туман захихикал от этой картины. А слева он тут же показал французам известный всем жест. Щелкнул пальцем по горлу. «Ой-и!» закивали те, улыбаясь. Еще один француз, парнишка лет 25 с жиденькой бородкой, открыл люк в кормовой части корабля, поманил ребят рукой и спрыгнул вниз. Наш один за другим полезли за ним. Ветерок стал усиливаться, и на палубе становилось неуютно. Тут остается только дежурная смена матросов. Вон французы уже одеваются потеплее. — Не, малеший Чуб, остаётесь дежурить с французами! — успел крикнуть им Риф. — Учитесь, помогайте! крестов за переводчика! Судя по виду ребят, оставаться никому на продуваемой всеми ветрами палубе не хотелось. Но приказ есть приказ. Вздохнув, не успевшись свалиться в люк, Чуб сказал... Так и знал. Леший, тащи куртки потеплее. Только мы с Туманом пошли к люку в носовой части корабля, чтобы спуститься вниз. Как увидели, как на палубе появились два французских матроса. У одного в руках веревка с завязанными на ней узлами. У второго — песочные часы. Что это и для чего, я сообразил сразу. — Погоди, Туман. Остановил я его. — Вон, смотри, сейчас нашу скорость замерять будут. Туман тут же остановился. Тем временем эти двое подошли к перилам корабля. «Да-да, тот не лиера, тот настоящий перилы из дерева, массивные, крепкие. Назвать их лиерами у меня просто язык не поворачивается. Чё там лиера то Металлический пород в палец с толщиной. Да тут прям натуральное бревно, на которой можно облокачиваться. Да и вес пару человек такой выдержит без проблем». Один из французов перевернул песочные часы и кивнул этому с веревкой. Тот кивнул и сбросил за борт эту веревку с узелками. Я успел заметить, что на конце привязан какой-то грузик. Веревка тут же стала погружаться. «Стоп!» — резко сказал тот, что с песочными часами, через несколько секунд, наблюдая за песочными часами. Веревку тут же втянули назад. И, посчитав узелки, этот матрос громко произнес: «Сикс!» «Шесть узлов!» — сказал я. «Грубо 10 километров в час!» «Охренеть, как быстро!» — сморщился туман. «Мы тогда вечера будем на этом корыте до Темзы плыть. У нас выбора нет!» Вздохнул я, также понимая, что скорость ну, очень маленькая. Может, эта посудина еще раз кочегарится? Вон, смотри, как паруса надулись. Хотя средней мачты очень не хватает. Ну и сколько бы она скорости добавила? хмыкнул туман. Ну, километров пять бы точно. Да, космическая скорость. Тут он поежился от налетевшего ветра. Ладно, пошли уж внутрь выпьем. Холодно, еще раз вздохнув, туман, посмотрев на матросов, которые уже шустренько свалили в люк, Но перед этим крикнули рулевому, стоящему за штурвалом на продуваемой всеми ветрами площадке, с какой скоростью мы движемся. «Ох, как же тут тесно-то внизу! Кораблик-то небольшой. Внизу стоит гул голос из голосов, пахнет йодом, немного рыбы и смазкой. Запах от рыбы и пота, как ни странно, нет. Даже эта смазка не мешает. Хорошо, что часть груза мы перегрузили на Константин. Теперь хоть развернуться можно». Большинство пацанов весело переговариваются в задней части трюма. Ну а мы, капитан, помощник, я, Туман и еще несколько человек расположились тут. Стол уже накрыли, вино приготовили, ром вон, и из 50-литровой бочки разливают в кубки по поллитра каждый. И самое хорошее, что тут тепло. Натопили. Тут вообще получилось очень интересно, но, наверное, стоит рассказать все по порядку, начиная со вчерашнего дня, когда мы спасли от пиратов экипаж этого корабля. Взяв свой кубок с ромом, больно он мне понравился, и большой бутерброд с мясом, я плюхнулся в свой гамак. Тут, как и в кино, все, кроме капитана, спали в подвешенных гамаках. Кстати, очень прикольно и уютно. Гамаки качаются в такт качки и убаюкивают тебя, как младенца. Если бы не храпели еще со всех сторон, вообще было бы замечательно. И еще одно. Быстро из него не выберешься. С кровати раз и соскочил, а тут пока перевернешься пока вывалишься с него. Ну ладно. Короче, вчера дело было так. После того, как пираты корабли... После того, как корабли и пиратов вместе с ними были нами благополучно потоплены и заделаны течи, капитан этого суденушка пригласил нас на обед. Как мы и предполагали, после первого шока от нас, наших кораблей, оружия и различных вещей Французы успокоились, и им стало жутко интересно, кто мы и откуда такие красивые и упакованные взялись. «Ну, про наш придуманный план войти на их корабли по Темзи мы, вы уже знаете, оставалось заговориться с экипажем и капитаном. Тот на себя роль переговорщика взял риф. все таки он морская душа, на моряк моряка всегда поймет. В итоге за помощь он предложил капитану карты морских путей, почти всех, с судоходными маршрутами, фарваторами и глубинами, Конечно, все эти карты наши, то есть из 21 века еще той земли. Но, как опять же таки заверил Насриф, за эти века он думает не сильно, что изменилось. Если где-то дно и поднялось или опустилось, то незначительно. Еще в нашем мире он думал о том, что такая карта может пригодиться. Естественно, она была с небольшими изменениями. Почистили названия городов, которых еще нет, убрали всякие проливы, мосты, но ну и, само собой, различные ссылки, И пометки, понятные только морякам 21 века. Тут в этом XIV веке, как говорится, мореплавань еще в зачаточном состоянии. И также он подарил им секстант для морской навигации и с ним еще несколько специальных инструментов линейки там какие-то, циркули. В общем, по меркам этого времени, это была величайшая ценность. Когда мы небольшой группой перешли на борт к французам, и Риф расстелил на столе эти карты и показал инструменты, Вы бы видели глаза капитана и помощника. Уж они-то сразу сообразили, что им дарят. Все, они наши, с потрохами. Ведь тут сейчас, в этом 14 веке, не были разведаны половина всех этих путей и глубин. То есть, по меркам этого времени, капитан становился действительно богатым человеком в теме морских перевозок. А ориентировались вообще, треллаптелевее или правее, грубо, конечно, но это так. Ведь тут еще нет никаких поездов, машин для перевозки различного товара, самолетов, абсолютно все перевозится по морю, и в некоторых случаях торговцы бы и рады отправиться туда или сюда, но они не знают глубин. А лезть на свой страх и риск не каждый решится. Пропоришь дни, щеп какую-нибудь скалу или риф, и все, все на дно, спасайся, кто может, или на мель корабль посадишь. Не, сдернуть-то можно, не всегда правда, но можно. Но это время, деньги, а потом, возможно, и ремонт. А тут этот капитан берет карту и продает маршрут, или сам ведет тот или иной конвой. Конечно, если об этих картах узнают другие капитаны, то наверняка найдутся те, кто захочет их получить. Но тут уж капитану самому нужно думать, как себя обезопасить от остальных. В общем, взамен мы им и сказали, что нам нужно в Лондон, что мы ищем определенный корабль, короче, изложили им наш план, на что получили мгновенное согласие. Капитан и помощник согласились сразу, Повторюсь, они слишком хорошо поняли, какая ценность попала им в руки. На все их вопросы «кто мы и откуда?» мы отвечали, что из Московии, а вот дальше не нужно спрашивать, не ответим. Конечно, их распирало от любопытства, но мы улыбались и вежливо отказывали в ответах. Естественно, многие из французов хотели посмотреть и наши корабли изнутри, особенно на то, как они двигаются. Кто-то жаждал посмотреть на наше оружие, на то, как и почему у нас светятся различные лампочки, проекторы, Что-то пищит, и как мы так переговариваемся, используя маленькие коробочки или просто говорим в микрофон. В общем, они были как дети в магазине игрушек, когда тебе открывается что-то новое. Новое настолько, что ты впадаешь в ступор от увиденного. Но как бы им ни хотелось, до корабли мы их не пускали, а на все их вопросы вежливо уходили от ответов. Но опять же, капитан и его экипаж много где побывали и прекрасно видели своими глазами и все то, что есть в других странах. Конечно, про далекую Московию не слышали, но вопросов и хитринок в глазах было очень много: типа Ага, заливают они нам тут, что у русских это уже все есть. Тут я понял их состояние. Мы ходили такие же пришибленные, когда открыли тот четвертый блок инопланетного корабля. Все эти роботы, техника, инструменты, лифты, переходы, аппаратура то да все, что там было, нас не просто удивило. Мы точно так же ходили, как пыльным мешком ударенные. А потом кто-то из глазастых французов увидел на наших инструментах, которые наши же матросы перенесли на борт французского корабля для ремонта пробоин и генераторы год выпуска. Вот же, соображал то сработало, а там года-то от 2000 -го года выпуска и выше. Ладно, что был инструмент от гномов, но ведь и с нашей земли тоже хватало. Вот тут-то у них глаза действительно на лоб полезли. Информация про год мгновенно разлетелась по всему французскому кораблю. Многие банально не верили. Многие смотрели на нас, как на каких-то пришельцев. Кто-то просто нервно смеялся, а кто-то и недобро начал на нас поглядывать. Но мы не сдавались, конечно. Вопросами атаковали со всех сторон, и у пацанов наших, и по одному, осторожно спрашивали, и в группе. Вот же почемучки, ну как дети, честное слово. Единственное, что мы им обещали, это рассказать все потом. Сейчас не нужно в целях их же безопасности. Туман молодец, прошелся им по ушам. Жак и Кристоф переводили. Он объяснил им, что если мы им расскажем, кто мы и откуда, и они где-нибудь об этом лепнут, то их просто сочтут за сумасшедших и либо упекут куда подальше, либо банально сожгут на костре. Тут это в порядке вещей. Вроде прониклись, отстали, но все были крепко задумавшиеся. Понятно, что они и так про нас лепнут, но только в общих чертах. На смех их, конечно, поднимут, Но тут они хоть без деталей. Да, все это мы, конечно, проходили в других мирах. Я имею в виду вот так. Сталкивались с местными жителями своими вещами, поведением, оружием или техникой. Вызывали дикий интерес. Но в тех мирах где-то все было, или уже знакомо, или только изобрели, или кто-то что-то слышал или видел. А тут XIV век, и все сразу и корабли, и мы. Да уж, шаблоны и мировоззрения французов мы порвали, как тузик, грелку. «Саша, еще будешь?» Ко мне, широко расставляя ноги, подошел Туман, держа в руках еще один такой же бутерброд. «Нет, спасибо». Тут за перегородкой раздалось веселое ржание. «Слива!» — в один голос сказали мы, улыбнувшись. Туман, развернувшись и откусывая на ходу, пошел назад к сидящим в уголке капитану и другим мужчинам. Кое-какое разделение тут по старшинству все таки было. Хоть корабль и не военный, но субординацию никто не отменял. А я протянул пустой кубок проходившему мимо молоденькому матросу с очередной партией еды и, поблагодарив его кивком, продолжил вспоминать. Французы, конечно, сильно охренели от нашей еды и посуды, даже уж не знаю, в какой раз за эти сутки. Тут, конечно, было чем удивляться. Для нас -то это все обыденность. Пластиковые бутылки, сублимированные продукты, газовые горелки и так далее. А когда наш Кок еще нормальную еду приготовил, кашу, мясо, Тут французы вообще в гастрономический экстаз ушли. Их солонину из бочек никто из наших есть не стал. Знаете, как-то не хочу я есть мясо из бочек, по которому бегают мухи. Да и жесткое оно и сильно соленое. Слива, правда, сожрал кусок. Потом опять будет бегать или болевать, или днище вырвет. Ну, ему не привыкать. Мне кажется, у него вообще в жизни задача попробовать все, что идет в пищу. Ну, ничему его жизнь не учит, жрет все подряд. Даже улиток, каких-то сырых, и то ел. Там от одного вида блевануть можно, а этот ел. А глаза динозавра он тогда на спор ел, вернее, высасывал. Ел и ещё причмокивал от удовольствия. А те, кто это видел, дружно блевали. Так вот, экипаж этого корабля состоял из 29 человек. Не знаю, большой он считается или маленький, но, думаю, все таки маленький. У тех же немцев на корабле которых свалил нужный нам, Жерар, экипаж, 150 человек. Из-за нападения пиратов у них погибло 5 человек, и 9 было ранено, двое тяжело. Вот и приходится нашим пацанам сейчас заменять выбывший экипаж. Сейчас-то еще, как я понимаю, несложно, шторма нет, суеты там всякой, французы больше ржут над нами. Но все-таки думаю, что у пацанов что-то в голове отложится и вполне возможно может пригодиться. Их погибших похоронили вчера же. Французы выстроились на своей палубе, погибших товарищей зашили в парусину, кто-то прочитал молитву, и по доске трупы скинули за борт, а сильно раненых перенесли на борт Константина. Там за ними нашли пила будет смотреть. Док с нами. Трое из легко раненых остались тут, вон бегают, сверкая свежими перевязками. А тот очкарик, ну их корабельный врач, не отходит от дока, все что-то у него спрашивает. Док что-то там ему отвечает и показывает свои инструменты, различные пузырьки. Периодически они зовут Кристофа или Рифа, чтобы перевели. И тут их с ранеными большой плюс для нас. все таки шесть их человек у нас. Все остальные французы понимают, что если кто-то из них нас придаст тем шестерым капец. Туман, не стесняясь, так им и сказал. Думаю, поняли. Кстати, пока мы вчера спасали эту посудину от утопления, заделывали пробоины, Матросы Хобота, спустив с Антариса катер, умудрились среди обломков, взорванных и расстрелянных напавших кораблей, нашли пятерых пиратов. Как сказал один из наших, один из пиратов был сильно ранен, но они его быстренько добили, выловили остальных и к нам. Лечить того подранка точно никто не собирался. Да, насмотрелись мы на этих пиратов. Мокрый, тощий, хотя один из них крепкий такой был. Одеты так себе, хотя на пальцах перстни были, в карманах монетки. Мужики наши все перешептывались, типа «Вот они, настоящие пираты». Я, честно говоря, тоже немного подвис. пираты флибустьеры как их там еще называли. А французы были, ну, очень уж злые на них. все таки и парней своих из-за них потеряли, и корабли им подсокали. Если бы не мы, никто не сомневался, что, взяв на бордаж французов, эти ухарей кого-нибудь оставили бы в живых. Само собой, четверых пиратов допросили, предварительно хорошо поваляв их по палубе, ногами. Били их всем французским экипажем. Как не убили, сразу не понимаю. Но тут нравы такие мы не вмешивались. Даже раненый капитан и то умудрился своим костылём врезать по голове одному из пиратов. Тут опять отличились мушкетеры, вернее мамуля. Он ему лом дал, взял на Антаресе. Но лом раненый капитан поднять не смог. Зато смог другой француз, И как дал им по ногам одному из пиратов, ох, он и орал, лом отобрали. А мамули хобот отвесил под затыльник, чтобы не брал без спроса инструмент на корабле. На тех двух пиратских кораблях оказались смешанные экипажи. Все, как обычно, весь сброд сбивается в кучу и нападает на беззащитных и более слабых в целях наживы. Там среди пиратов китайцы, немцы, французы, англичане, даже какие-то арабы есть и негры присутствуют. Ох, дикая же смесь! «Всего этого, конечно. Как ими там и кто рулит, мы уже выяснять не стали. Зато французы знали, где их база. Капитан сказал, что скажет они английским военным. Скорее всего, эти пираты тут та еще головная боль. И на их совести ни одна загобленная душа и потопленные корабли. А так, глядишь, соберутся англичане и навалятся дружно на их гнездо. Тот же этих островов, видимо, невидимо». И спрятать на одном из них можно не только маленькую пиратскую базу, а целый город с аэропортом, портом и железнодорожным вокзалом, а сбоку еще казино и улицу красных фонарей длиной Сарбат. Из лекции нашего профессора я хорошо помню, как он говорил, что большая часть этих британских островов еще не разведаны. Ну а пираты что? Пираты все века были верны себе и своему промыслу. Абордаж, торговля рабами и захваченным товаром контрабанда и выполнение мелких и крупных поручений тех, с кем они в городах поддерживают связь. Пиратов грохнули. причем, пока их там допрашивали, Слеева начал утверждать, что знает, как их сейчас грохнут. Типа он в кино видел. Доску на борт, и по доске пирата одного за другим за борт. Мушкетёры начали спорить, говорят, типа их повесят на реи. Как они тогда, чувака, когда мы порт в мире кораблей захватывали. Пацаны наши подключились. Тоже начали вспоминать все казни о которых кто когда-либо слышал, либо читал, либо в кино видел. Но все казалось по-другому. Так как два пиратских корабля были уже нами потоплены вместе с экипажами, а по ним стреляли с крупного калибра, то и различных частей тел плавало там еще много. Естественно, на запах крови приплыли акулы, у них прям пир сегодня. Этим четверым просто взяли и подрезали сухожилия на руках и ногах и скинули их в воду. Плавать-то ты сможешь, но недолго. Вода, конечно, холодная. Продержаться в такой здоровый человек сможет несколько минут. Но и их у пиратов не было. Ох, как же они орали! А французы перед этим начали делать ставки. Кого из пиратов, привлеченных свежей кровью, акулы сожрут первым? Рыжий сориентировался мгновенно. Организовал тотализатор. Мушкетеры стали делать ставки в первых рядах. Кажется, две с половиной минуты прошли, прежде чем последняя башка пирата оказалась утянута под воду как поплавок, который дёргает рыба. Раз и нет пиратов. Ну а французы, как ни в чем не бывало, снова приступили к своим обязанностям. Тот, к смерти отношений более философской, чем у нас. Каждый понимал, что море — это не шутка. Любое плавание может стать последним. Потом, после согласия капитана нам помочь, мы еще раз в уже более спокойной обстановке осмотрели трюм корабля. Там же почти весь груз. А вот груз оказался просто великолепным. Хлопок-то ладно. Но в других тюках был шелк великолепного качества и расцветки. Тут все наши мужики мгновенно включились и сообразили, что для их женщин это будет лучший подарок. Короче, выкупили мы у французов весь шелк за звонкую монету. Причем, кажется, еще немного переплатили. Но не жалко, деньги у нас есть, а тут шелк великолепного качества. И еще одно. У нас у всех шелковое нижнее белье. Для длительного ношения, когда нет возможности принять душ, а лучше материала не придумаешь и всякие блохи и паразиты за него уцепиться не могут. Кстати, для информации. В Великую Отечественную войну именно по шелковому белью наши бойцы и выявляли немецких диверсантов. Когда груз перекочевал на борт Константина, стало посвободнее, но очень уж холодно внутри корабля. Конечно, в это сложно поверить, но никакого обогрева в виде буржуйки на кораблях этого и следующего веков просто не было. Нет их и все, Грейся, как хочешь, или сиди ближе к кухне. Там у Кока была маленькая печурка, на которой он готовил пищу для экипажа. Ну, а мы-то хотим в тепле быть. Тот вон и ветер, и снег. Думали недолго. Взяли парочку сборных-разборных наших обычных печек буржуй и в трюмах. В борту отверстие для трубы, и вуаля, стало тепло. Французы просто охренели от столь простого решения данного вопроса. А дрова? Дров полно. Тут и на воде еще остатки пиратских кораблей плавают, и на Константине запас досок. И бревен есть. Жалко только под среднюю мать, что мы так ничего не смогли придумать. Такого размера бревна у нас просто не было. А под мачту нужно, помимо того, что высокое, так еще и крепкое дерево. Ну и само собой сухое и без трещин, и установка там очень хитрая. Короче, так и идем под прусами на двух мачтах вместо трех. Само собой, вместо груза шелка, на этот пыжик мы погрузили наше оружие. Французы снова таращились на него во все глаза с неподдельным интересом. Объяснять, что это и для чего, не пришлось. Капитан и его помощник, помня нашу договоренность о том, что никаких вопросов. Все потом. Быстренько разогнали всех матросов, хотя, думаю, сами они чуть ли не лопались от интереса. Ну и французы насмотрелись на копченого, Малыша и Хаса. С первыми двумя они даже немного бухнули. Было прикольно наблюдать, как копченый, держа в каждой руке покупку с Ромом, Чукается ими одновременно. Хас сначала чувствовал себя, как не в своей тарелке. Когда на него все смотрели, потом ничего оттаял. А я лежу сейчас в гамаке, мне тепло, легкая качка, и я как в кроватке туда-сюда. Дровишки в печке потрескивают, чую легкий запах дыма. трюме тепло, все скинули верхнюю одежду, даже вон сушат рядом с буржуйкой что-то.